Глава пятая. Дорога из дома. Мы выезжаем на рассвете. Небольшой обоз с зданием состоит всего лишь из пяти кибиток. Нам с Младой выделили отдельную повозку посредине. Вещей немного, и Млада уже загрузила большую часть, а теперь обустраивается для комфортной езды. Я оперлась спиной о свою кибитку и наблюдаю, как бренд четко раздает указания своим воинам. Каждый из них на своем месте. Отец выходит проводить Альфу. В мою сторону даже не смотрит. У меня опускаются плечи, потеют ладошки, я рваными движениями вытираю их о юбку. В груди нарастает такая боль, что того и гляди разорвет. Он стоит и что-то сосредоточенно говорит Брену. Я пытаюсь поймать его взгляд, но отец старательно не смотрит в мою сторону. Борюсь с желанием разрыдаться от щемящего чувства одиночества. Фыркнуть бы, что не больно-то и хотелось. Но хотелось, очень хотелось. Он же мой отец, и люблю его, несмотря ни на что. А он лишь подчеркивает, что такое ничтожество, как я, недостойно называться его дочерью. Но всего день назад я была его любимицей, и от этого становится совсем тошно. «Верея!» — слышу я голос из кибитки. «Поди сюда!» Я ныряю в крытую повозку и попадаю в ласковое объятие нянюшки. Она меня не забыла, не шарахается, как от чумной пришла попрощаться. Горло сдавливает спазмом, похоже, чем стальные пальцы Светозара. «Не бойся, девочка моя!» — шепчет она, гладя рукой волосы, а мне так хочется расплакаться. Я ходила к ведунье. Кто той, что в чаще живет, зачем-то уточняю я, будто в ведунье у нас воз и маленькая тележка. Нянюшка лишь кивает в ответ. Она сказала, все, что происходит, по судьбе тебе. Только нужно с честью пройти испытания, посланные богами. Я вырываюсь из ее сердечных объятий и возмущенно шепчу. «О чем ты говоришь?» Предательство семьи, отца, который даже не смотрит в мою сторону. Это мне по судьбе. Рабство по судьбе княжне. Брешет твоя ведунья, как есть брешет, встревает возмущенно млада. Не может такого быть, боги ошиблись. Язык прикуси, девчонка, сцепилась с ней нянюшка. Боги не ошибаются. Пока они лаялись, обоз тронулся в путь. Нянюшка не успела выскользнуть и оказалась в нашем обозе, а в своем возрасте побоялась выскакивать на ходу. «Старая корга!» — выругалась шепотом нянюшка, но я услышала. «И мне сказала, что буду с тобой до скончания века. Вот, пожалуйста!» Не успела рассвести, как предсказание сбылось. Мы с Младой тихонько смеемся. Нянюшка обиженно смотрит. Наш смех и ее заражает весельем. В глубине души я радуюсь, что она осталась с нами. Я привыкла с ней. С нянюшкой не пропадем. Втроем все же легче выжить в рабстве. Отъехав на приличное расстояние от города, я вылезла из кибитки и уселась возле возницы. Сейчас бы на коня и пустить в галоп а не глотать пыль в обозе. С удовольствием оглядываю окрестности. Как же я люблю свое княжество, его дикую красоту. Густые леса вдоль дороги наполняют мое сердце ликованием. А вот сопровождающие обоз люди брена напряжены, зорко наблюдают по сторонам. Не верю, что найдется безумец, который нападет на брена Витворга. Ищу Альфу глазами». Даже среди рослых оборотней он выделяется мощной фигурой и высоким ростом. Из-за повозок я не вижу тех, кто едет впереди. Оборотень словно забыл про меня. Я настроилась на сражение, а получается, что его даже не видела толком. Так, издали. В том, что я раздосадована, не признаюсь даже самой себе. «Верея, хватит сидеть на всеобщем обозрении!» альфи это может не понравиться, дергает меня за локоть нянюшка. Пойдем, обедать пора. Не стоит переживать, почтенная, отзывается возница. Уже скоро остановка. Возницы ставят кибитки кругом, закрывая находящихся в середине людей. Нянюшка отправляется раздобыть горячей еды, а млада куда-то испарилась. Я сижу, прислонившись спиной к колесу растрясло меня в дороге. Поискала глазами нянюшку и младу. Слишком много народа не заметишь среди руслых оборотней маленьких женщин. Юркую между кибитками и, озираясь, спешу в лес. «Ты куда это?» — слышу за спиной голос Брена. Опять не слышала, как он подошел. «В лес очень нужно. Уже пританцовываю я». Брен, понимающе кивнул и пошел впереди меня. Поражённо смотрю, как он передвигается по лесу. Не оставляя следов, не помнёт ни одну травинку, не сломает ни одну веточку. Верея вздрагиваю от его голоса. Поспеши, у тебя мало времени. И Бранд чего-то опасается. Не пойму, кого им боятся. Ну уж точно не отца и не братьев, а уж о Святозаре можно теперь и не вспоминать. Не для того они присягу на верность давали и откупались, чтобы передумать в последний момент. Простых разбойников уж точно не стоит опасаться. «Ты готова?» – спрашивает брен откатываясь в сторону. В то место, где он стоял, прилетела стрела, ударилась о мух и упала. Никогда не видела стрел с серебряным наконечником. Я испуганно замираю. Сердце аж стучит в ушах. Руки мелко дрожат. Глазам не верю. Великого Альфу хотят убить. Быстро в лагерь. Негромко командует оборотень, подталкивая меня в сторону дороги. И не вздумай ослушаться Брэнд скрывается за огромным кустом орешника. Вот только я не вижу светлых волос оборотня, преследующего добычу. Из-за кустов выскакивает. Огромный белый волк с темными глазами. Подталкивает меня носом в сторону дороги, а сам кидается в погоню за неудачливым стрелком. Я не спешу в лагерь. Поднимаю стрелу и прячу ее, привязывая лентой к ноге. Идти неудобно, зато сохраню доказательства покушения. Собираю одежду брена и только после этого направляюсь в лагерь.